Глава 8. Folklore. Evermore You drew stars around my scars. Cardigan by Тейлор Свифт. Я физически не могу отправиться к озерам или куда-либо еще прямо сейчас. Но мысленно я отправляюсь туда, и этот план побега работает. Тейлор Свифт в документальном фильме мюзикли Folklore: The Long Pound Studio Sessions. 2020. Искусство – это убежище, в котором мы можем укрыться в любой момент. И думаю, я не ошибусь, когда скажу, что в 2020 году многие из нас постучались в его двери, чтобы пережить то, что произошло в наших домах, где мы были надолго заперты. Я могу описать это время только как длительный перерыв, полный страха и неопределенности. Было очень сложно обрабатывать информацию, которую мы ежедневно видели в новостях, и обращать внимание на слухи в мессенджерах и соцсетях, где, что вполне логично, чувство коллективной истерии росло по мере того, как проходили дни в этом новом мире, в четырех стенах. Возможно, именно поэтому некоторые из нас заблокировали тот период в своем мозгу. Так сработал защитный механизм, позволяющий нам теперь воспринимать те затянувшиеся месяцы как нечто чуждое и далекое. Однако, чтобы освежить наши воспоминания, оглашу список вещей, которые происходили в миллионах домов по всему миру, и, возможно, вашем тоже. Мы начали заниматься спортом, или, по крайней мере, попытались, по видео на YouTube. Мы, словно начинающие повара, попробовали новые рецепты, а кто-то даже научился печь хлеб. Ваш покорный слуга. Мы ругались из-за того, кто будет выгуливать собаку, чтобы хоть на несколько минут в день ощутить на коже тепло солнечных лучей. Мы созванивались по видеосвязи с людьми, по которым скучали, смотрели с ними фильмы и комментировали их в прямом эфире. Мы переосмыслили свою жизнь и то, чем хотим заниматься, когда все закончится. Во время пандемии мы искали способы развлечь себя и занять ум. Мы стремились найти истории, которые позволили бы забыть об одиночестве и четырех стенах, отделявших нас от изменившегося мира, которые могли объединить нас которых мы могли потеряться. А что такое альбом Folklore, если не вселенная, которую Тейлор создала в своем воображении в одни из самых мрачных месяцев нашей жизни? 27 апреля Тейлор опубликовала в Инстаграм снимок с подписью, ставшей одной из самых знаковых фраз в ее карьере. «Not a lot going on at the moment» — не так уж много всего происходит в данный момент. Любой Свифти, увидевший этот пост, думаю, истолковал его одинаково. Даже у Тейлор не случилось ничего особенного во время заключения. В то время представить, что артистка ее уровня может работать над новой музыкой в изоляции, без студии и нужного оборудования, было трудно. Сейчас мы знаем, что это возможно, но тогда это казалось невероятным. И все же три месяца спустя мы узнали, что ей понадобились всего два ключевых человека, ее теперь уже постоянный соавтор Джек Антонов и Аарон Деснер участник группы The National, которым Тейлор восхищалась и который привык работать над музыкой удаленно вместе с остальными членами своей группы. Так и сформировался новый альбом под названием Folklore, релиз которого был уже не за горами и на обложке которого Тейлор изображена в дремучем лесу. Это произошло всего через год после Лавр, в дни когда мы все еще предавались горько-сладким воспоминаниям после отмены из-за пандемии музыкальных фестивалей с участием Тейлор. У кого-нибудь здесь был билет на один из ее концертов? Теперь наша любимая блондинка вернулась, более загадочная, чем когда-либо, и с не менее загадочным и неожиданным релизом. Хотя за прошедшие годы Тейлор адаптировалась к новым требованиям индустрии и изменениям в потреблении музыки, Я всегда считал, что она остается по-настоящему классической артисткой, когда дело доходит до совместной разработки стратегии продвижения альбома. Эта стратегия обычно рассчитана на два года и включает несколько этапов. Сначала небольшое превью грядущего альбома, в котором, как всегда, спрятаны несколько пасхалок, которые создают ажиотаж и повышают взаимодействие фанатов с продуктом. Это позволяет добиться органичного распространения новости в соцсетях. Затем идет официальный анонс обложки альбома и выпуск первого сингла. Этот сингл и видеоклип показывают, какая палитра и атмосфера будет в новой Эри Тейлор. Через несколько месяцев выпускается сам альбом, а Тейлор продолжает радовать нас новыми синглами, видеоклипами и тоннами мерча. И, наконец, вишенка на торте, успешный тур, на билеты на который фанатам, возможно, придется продать почку родственника. Однако в случае с... Folklore? Все было иначе. Представив обложку альбома без всякого предупреждения на своих страницах в соцсетях, Тейлор сообщила, что альбом будет доступен полночь того же дня. Как оказалось, песня под названием «Cardigan» выйдет одновременно с первым синглом и будет сопровождаться одним из лучших клипов в ее карьере, режиссером которого выступила она сама, содержащим послание целого альбома всего в четырех минутах. В нем мы увидели, что во время заточения ее спасением в очередной раз стала музыка. Чтобы воплотить эту концепцию, Тейлор заперлась в деревянной хижине с волшебным пианино, и она села за инструмент, чтобы не утонуть в бушующем вокруг океане. Невозможно не согласиться, что во время пандемии многие певцы превратили наш дом в настоящий танцпол, что они создали музыку, необходимую нам, чтобы вспомнить те мгновения на дискотеках и живое человеческое общение, которого нам так не хватало, или записать странный ТикТок, который отвлек бы нас от монотонности повседневной жизни. Деятельность социальной сети TikTok запрещена на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Однако в рамках этой волны, ознаменовавшей возвращение к звучанию 80-х, возглавляемой невероятной «Future nostalgia», дуалипы Тейлор выбрала путь побега в иные миры. Она объяснила это в документальном фильме «Folklore» «The Long Pond Studio Sessions». Тейлор отказалась от модных музыкальных тенденций, чтобы сосредоточиться на своем уникальном повествовании. В этой новой эре она выбрала более органичное звучание и отошла от личных тем, которые раньше доминировали в ее текстах. Теперь она выступает как рассказчица – делясь вымышленными историями с новыми героями и обстановкой, которых мы раньше не знали. В мы встретили Бетти, Джеймса и Инес трех молодых людей, чьи судьбы на протяжении всего альбома переплетаются в любовном треугольнике, а также Ребекку Харкнес, аристократическую героиню The Last Great American Dynasty. Песни, повествующие о жизни женщины, которая не вписывается в рамки общества и отсылающий нас к кантри-корням Тейлор. В конце трека мы неожиданно узнаем, что артистка купила дом, в котором когда-то жила Ребека. Последнее, пожалуй, самый волшебный элемент этого альбома — грань между вымыслом и реальной жизнью Тейлор размыта больше, чем в любом другом ее альбоме, точно так же, как сливаются границы между ее песнями и жизнями Свифти. Кроме того... Тейлор от первого лица раскрывает идеи и темы, так или иначе знакомые и напрямую связанные с ее ДНК автора-исполнителя. Например, невинность прекрасной дружбы в «Севен», последствия неверности человека, которые в итоге разрушают вашу жизнь, illicit affairs или ярость женщины, уставшей от газлайтинга в сдержанном фортепиано «Mad Woman». Будучи свифти и несмотря на то, что Тейлор преподносит «Фолклор» исключительно как упражнение в бегстве от реальности, на протяжении всего альбома мы неизменно замечаем моменты, где Тейлор показывает свою самую уязвимую сторону, как в автобиографической песне «Mirror Ball» и исповеди о ее постоянном страхе разочаровать других, если она вдруг сделает неверный шаг в своей карьере, или в «My Tears Ricochet» ее обращение к человеку, который теперь слушает ее украденные колыбельные песни-отсылки ко всему, что произошло с владельцами ее предыдущего лейбла, или же в «Peace», в которой она борется с неопределенностью и мучается вопросами, захочет ли ее партнер быть с ней и сможет ли он принять, что найти мир в их повседневных отношениях будет трудно. Благодаря всем этим слоям Тейлор не только создала собственное фольклорное убежище, но и сделала так, чтобы все мы могли посетить каждую из рассказанных историй и заблудиться в этих лесах, когда нам это необходимо. И, как фанат, я верю, что артистка не может сделать нам большего подарка, чем дать нам почувствовать себя в безопасности, слушая ее музыку. Альбом вышел в странное время, сразу после отмены режима повышенной опасности в большинстве стран. Мир еще только привыкал к новой реальности, и общение давалось с трудом. Несколько месяцев в изоляции сделали возвращение к обычной жизни запутанным. Но хотели ли мы вообще вернуться к старому, к рутине, к непосредственности, к суете, которая была частью нашей жизни? Как бы то ни было, нам пришлось вновь взяться за те дела, которые мы отложили на время карантина. И если фандом Тейлор Свифт чему и научился, так это тому, что не существует такого понятия, как пауза. Что-то всегда происходит. Это словно невидимая нить, что медленно ведет нас в новую эру. Настолько, что многие из нас даже не успели задать себе волнующие вопросы после выхода Folklore. Будет ли Тейлор гастролировать в рамках новой эры? Если да, то как она его организует, чтобы дать и Lover тоже возможность засветиться? Сейчас я думаю об этом и смеюсь. Насколько мы заблуждались. 10 декабря 2020 года, спустя всего 4 месяца после выхода альбома, который сделал Тейлор одной из явных фавориток на получение премии Грэмми за альбом года в третий раз, что и произошло, потому что в мире порой все же торжествует справедливость. Наша пенсильванская фолк-вуман выложила цветную фотографию себя, стоящей спиной к нам в окружении деревьев, с длинной идеальной косой и укутанной в теплое клетчатое пальто. Это была не случайная фотография в саду ее дома. Скорее она, бессовестно и не стесняясь представляла нам свою девятую студийную работу, которую назвала Evermore. Помню, я чуть не упал, когда прочитал, что Тейлор назвала этот альбом Сестрой Фолклер. Объявила, что он будет доступен в полночь вместе с первым и единственным синглом Willow. В видеоклипе, режиссером которого вновь выступила сама Тейлор, она взяла за основу последние кадры из. Кардиган. И немного углубилась фольклор, составляющий представленную нам эскапистскую вселенную, где магия и музыка шли рука об руку, создавая новые истории, на этот раз сопровождающие нас, как она показала в конце, за пределами наших домов. Короче говоря, мы едва успели пережить выход ее восьмого студийного альбома, а девятый уже стучался к нам в дверь. В этом и заключается суть того, чтобы быть Свифти, Независимо от того, в какой момент ты присоединился, ты понимаешь, что только что подписалась на забег на длинную дистанцию, и тебе нужно быть готовой к неожиданностям. Поразмыслив, я решил, что Тейлор это свойственно. Даже когда она сосредоточена на одном проекте, у нее всегда в голове есть новые идеи, над которыми можно начать работать позже или параллельно. Однако я хотел бы воспользоваться поспешным появлением ЭВМО в нашей жизни и в этой главе, чтобы поговорить о том горько-сладком чувстве, которое, кажется, охватило часть фандомов в последние годы. Радоваться тому, что ваш любимый артист выпускает больше материала, нормально. Но нельзя отрицать, что иногда трудно справиться со всем, что составляет вселенную Тейлор Свифт. Новая пасхалка на фото в instagram, бесконечный список теорий о ее следующем релизе, новый мерч по заоблачной цене, подборка ремиксов на сингл из вашей библиотеки в Spotify. Который вы никогда не слушали, цитирую слова самой Тейлор из документального фильма «Мисс Americana. It just feels like it's more than music now at this point. Сейчас мне кажется, что это больше, чем музыка. Мы с Вифти восхищаемся Тейлор как артисткой. Ее музыка сопровождает нас годами, меняя наши жизни. Но иногда мы забываем, что Тейлор Свифт – это еще и успешная компания с отличной командой по маркетингу и коммуникациям. Их главная цель – максимизация прибыли и развитие империи, благодаря чему она стала миллиардером, установила сотни рекордов и получила множество наград. Конечно, поклонники могут забыть о этой менее творческой стороне музыкального бизнеса, но она важна для долгосрочного успеха и поддержания карьеры Тейлор. Важно помнить, что вы остаетесь в Свифте, даже если не купили все восемь версий альбома Folklore. У вас нет футболки из официальной коллекции мерча «Reputation», и вы не можете перечислить все номинации Video Music Awards, которые Тейлор заработала за свою карьеру. Эти вещи лишь дополняют и расширяют ее вселенную, но главное – это музыка, эмоциональная связь с ней и воспоминания, связанные с ее песнями. Сосредоточьтесь на этом и ваше путешествие будет наполнено удовольствием до самого конца. Как вы могли заметить, эта глава единственная во всей книге, где я подробно рассказываю о двух альбомах, потому что, подобно рассеянной младшей сестре, которой вы одалживаете пальто в клада, невозможно говорить о эвмо в отрыве от фольклора и наоборот. В конце концов, в Evermore Тейлор продолжала исследовать путь, на котором она обрела новую творческую свободу, И который привел ее к созданию музыки, какой никогда у нее не было. Джек и Аарон уравновесили более эфирное звучание, характерное для ее последних альбомов, с фолковым и альтернативным колоритом, прослеживающимся в песнях этой эры. Вероятно, Тейлор захотела еще на некоторое время затеряться в том воображаемом пространстве, где она наталкивалась на истории об убийствах «Nobody, no crime», о влюбленных, мечтающих стать чем-то большим, Ави и о женщинах, желающих прекратить отношения, которых их партнеры просто терпят их любовь, а не прославляют ее. Tolerate it. В результате этот альбом вновь привел нас к совместной работе с Bon Iver. Мы уже слышали один их трек в фолк-формате, в который Тейлор приходит к выводу, что боль, возникшая в мрачный период жизни, не вечно, evermore. И когда мы достигли края этого леса, мы задали себе вопрос, Готовы ли мы покинуть его? Выход ЭВМО в конце 2020 года означал, что так или иначе мы должны были столкнуться с этим вопросом. Мир изменился, и мы все еще приспосабливались к нему. В то время, когда продуктивность Тейлор, казалось, не знала границ, ходили слухи о третьем томе, который должен был завершить трилогию Folklore и ЭВМО, альбоме под названием Wood Но он так и не вышел. Легенда возникла, когда это слово, надо заметить, хорошо спрятанное, обнаружили на одной из альтернативных обложек физических изданий Folklore. Но оказалось, что это была типографская ошибка, как в интервью объяснила сама Тейлор. Если задуматься об этом сегодня, то на самом деле, и как бы нам ни было больно, вполне логично, что третьего альбома не было, ведь мы уже говорили, что искусство — это убежище, в дверь которого всегда можно постучаться, Но тем более в случае с автором-исполнителем, искусство также питается всеми теми переживаниями, через которые мы проходим в нашей повседневной жизни, и случайными мелочами, которые мы даже не замечаем, пока не задумываемся о них. Мы должны были двигаться дальше, и с альбомом ЭВмо мы положили конец одному из самых необычных периодов нашей жизни. Сопровождаемого великолепной коллекцией историй и песен, которые, как и остальные ее альбомы, будут рядом всегда, когда мы захотим к ним вернуться. Never be so kind, you forget to be clever. Never be so clever, you forget to be kind. Marjorie by Taylor Swift.